Наверное, она боится ездить верхом, предположила сестра. Ничего подобного, сказала я. Я нисколько не боюсь, и у меня ничего не болит. Устала, предположил папа. Нет. Что же тогда с тобой? Но я не могла ответить. Конечно же, не могла. Гид стоял рядом, не сводя с меня внимательного и озабоченного взгляда. Тогда папа сказал довольно сердито: Она еще слишком мала, нечего было брать ее с собой. Я зарыдала с удвоенной силой. Я испортила день им обоим, и папе, и сестре, но не могла остановиться. Единственное, чего я желала и на что надеялась, это чтобы папа или сестра догадались, в чем дело. Неужели они не видели эту бабочку? Конечно, видели, и могли бы сказать, может быть, ей не нравится бабочка на шляпе, Если бы только они сказали это, все бы уладилось, но я не могла ничего объяснить им. Ужасный день. Я отказалась от обеда, сидела и плакала, а бабочка хлопала крыльями. В конце концов, она перестала шевелиться. Тут бы мне почувствовать облегчение, но к этому времени я пришла уже в такое истерическое состояние, что никак не могла успокоиться. Мы поехали обратно. Сердитый папа, Сестра в плохом настроении, гид по-прежнему любезный, доброжелательный и озадаченный. К счастью, ему не пришло в голову во второй раз облагодетельствовать меня бабочкой. Мы вернулись в расстроенных чувствах и нашли маму в гостиной. — О, Боже! — сказала она. — Что случилось? Агата ушиблась? — Не знаю, — сердито ответил папа. — Понятия не имею, что с ней. Наверное, болит что-нибудь... Она непрерывно плачет с самого обеда и не захотела есть. — В чем дело, Агата? — спросила мама. Я не ответила. Я только безмолвно смотрела на нее, и слезы продолжали катиться у меня из глаз. Мама задумчиво разглядывала меня несколько минут, а потом спросила, кто посадил ей на шляпу эту бабочку. Мэтша ответила, что это сделал гид. — Понятно, — сказала мама. «Тебе это не понравилось, правда?» — обратилась она ко мне. «Она была живая, и ты думала, что ей больно. О, восхитительное чувство облегчения! Сладостное облегчение от того, что кто-то понял твои чувства и сказал тебе об этом так, что ты теперь свободен от кабалы долгого молчания» я бросилась к маме в объятия, обхватила ее шею и закричала «Да, да, да!» Она билась, она билась, а он был такой милый и хотел сделать приятное, и я не могла сказать. Мама поняла все и ласково похлопала меня по спине. Все происшедшее как-то сразу потеряло свою драматичность. «Я прекрасно понимаю, что ты чувствовала», — сказала мама, — «я знаю» но теперь уже все позади, и не будем больше говорить об этом. Примерно в это время я вдруг поняла, какой неотразимой привлекательностью обладает моя сестра. Она была совершенно прелестна, хорошенькая, пусть и не красавица в строгом смысле этого слова, унаследовавшая от папы живой ум и умение очаровательно вести себя в обществе, и больше того, сексуально притягательная. Молодые люди не могли устоять и падали перед ней, как кегли. Мы с Мари постоянно, словно на бегах, делали ставки, то бишь заключали пари и ставили на разных ее поклонников. Мы обсуждали их шансы. «Может быть, мистер Палмер? Как ты думаешь, Мари?»